Глава 55 «Желаю вам всего самого хорошего», — сказала мисс Картрейд. «Позвольте пожелать вам обоим счастья», — сказал мистер Райдер. Фэй восторженно улыбалась. Она протянула левую руку для более тщательного осмотра. «Очень мило», — промолвила мисс Картрейд. «Сапфир, очень мило». «Симпатичный камушек», — одобрил мистер Райдер. «В жизни бы не подумала» сказала мисс Джейкобс, головокружительный роман с венгром. В жизни бы не подумала. Надеюсь, вы оба будете очень счастливы. Лиза посмотрела на кольцо и на Фей. Все это было совершенно ошеломительно. Даже она и то знала Руди дольше, чем знала его Фей. Загадочная штука все же это взрослая жизнь. Лиза начинала подозревать, что не до конца ее понимает. Руди и Фэй так скоропалительно обручились и собирались пожениться, какие этапы предшествовали этому событию, она даже не пыталась гадать. Можно было сказать, что так действует механика любви, но это ничего не объясняло. Однако факт оставался фактом, а фей выглядела божественно счастливой. Был четверг, день получки, а объявление появилось в колонке личных объявлений в утренней газете. Там его и приметила за завтраком миссис майлс «Фэй Бэйнс», — сказала она, — «разве ты не работаешь с Фэй Бэйнс, Лиза?» Она здорово напрактиковалась говорить «Лиза» вместо «Лесли». Лиза так поразилась мысли что Руди с Фэй теперь жених и невеста, что забыла взять с собой содержимое копилки и вынуждена была отложить покупку Лизетты на завтра. Вечером в четверг она принесла домой конверт с получкой, вытащила копилку, села на кровать и подсчитала свои сбережения. Отложив ровно 36 фунтов, 15 шиллингов и 0 пенсов, она спрятала их в конверт. «Завтра Лизетта...» будет принадлежать ей. В пятницу утром Фэй подстерегла ее в гардеробной. «Эй, Лиза, у меня тут кое-что для тебя о труде», — сказала она. «О труде?» — изумленно переспросила девочка. «Да, он просил меня извиниться за то, что не поздравил тебя с твоими результатами раньше», — пояснила Фэй. «Но сказал, что надеется, ты поймешь и простишь его, учитывая сложившиеся обстоятельства». «Мы же увидимся в субботу у Магды, правда?» «Он просил меня передать тебе вот это вот, чтобы отпраздновать твои результаты». Она вручила Лизе сверток, и Лиза мгновенно развернула его. Внутри оказалась большая коробка дорогих шоколадных конфет, перевязанная розовой лентой. Лиза ахнула. «Ой, пожалуйста, поблагодарите его от меня. Никто никогда прежде мне конфет не дарил. Какие чудесные! Хотите штучку?» «Нет, спасибо», — покачала головой Фэй. «Для меня еще слегка рановато». Обе засмеялись. «Страшно мило с его стороны», — сказала Лиза. «Я совершенно не ожидала, правда. Страшно мило». «Да, он милый», — согласилась Фэй. «Страшно милый, правда. Самый милый человек, которого я только встречала». Она улыбнулась, сперва просто счастлива, а потом чуть застенчиво «Ух, это так здорово! — сказала Лиза. — Я очень счастлива за вас обоих. Правда, правда. — Спасибо, — промолвила Фэй. — Что ж, наверное, пора спускаться в дамские коктейльные. — Моё предпоследнее утро, — сказала Лиза. — Моё примерно пред-тридцать два последнее. Обе засмеялись. — Конец эпохи, — заметила Лиза. — Да, — согласилась Фэй, — и вправду. «Хотелось бы мне знать, что случилось с Патти Уильямс». «Наверное, беременна», — предположила Лиза. «А вам не кажется?» «Ух ты, а ведь это идея», — сказала Фэй. Она и так уже ждала больше, чем достаточно. Сама она надеялась, ей долго ждать не придется. Ни на миг всерьез не предполагала, что придется. Мисс Картрайт, надо было уйти с работы на полчаса раньше, чтобы успеть к зубному. Перед уходом она встретила мистера Райдера. «Столько событий!» — сказала она. «Полагаю, вы заметили, что мы теряем половину дамских коктейльных?» Мисс Бэйнс предупредила, что увольняется через месяц. Не слишком-то долгая помолвка. «И некое забавное ощущение подсказывает мне, что миссис Уильямс мы больше тоже не увидим. Не знаю уж почему». «Ну что ж», — изрек мистер Райдер. «Перемены, дорогая моя». Это закон жизни. И все же, — сказала мисс Картрейд, — лучше я поговорю завтра с отделом кадров. Нам нужна еще одна постоянная сотрудница немедленно, и, возможно, еще одна чуть позже. Мистер Райдер обозрел свои владения. Торговля — великолепное зрелище. Вся жизнь человеческая, как она есть. Люди приходят и уходят. И лишь одно остается неизменным, — думал он. «Мисс Джейкобс, хотел бы я знать... О, а вот и вы!» К семнадцати тридцати он уже пребывал в глубоко философском состоянии духа. Собравшись, он медленно побрел вниз по пожарной лестнице. Мимо торопливо пронеслось несколько зевак, здание практически совсем опустело. Через минуту оно будет закрыто на ночь, заперто на ключе на засов. Мистер Райдер подумал, что, пожалуй, нынче вечером пройдется по Элизабет-стрит, там поспокойнее. Приближаясь к Кинг-стрит, он заметил впереди знакомую тонкую фигурку. «Ах, — сказал он себе, — да это же юная Лиза! Как она повзрослела за эти шесть-семь недель в Гудсе! Была ведь совсем ребенком, хрупким и тощеньким, а теперь стройная юная леди, великолепно сдавшая экзамены!» Он смотрел, как она шагает впереди, уверенная, собранная. В руках она несла большую коробку для платьев, какие у них использовали в отделе модельных платьев. Темно-синюю со скромным желтым фирменным знаком ровно посередине крышки. «Бог ты мой!» — подумал он. «Как же быстро они учатся, эти барышни! Пять минут работы под началом Магды, и они уже покупают модельные платья. Что ж...» Попутного ветра ее парусам. Должно быть, потратила все, что заработала. Вернула фирме. Под мышкой другой руки она зажимала вторую коробку, поменьше, перевязанную розовой лентой. Конфеты? Ну, а что бы еще? Юная барышня, новое платье, коробка конфет. всё как полагается. Вы прослушали книгу «Черные платья» Мадлен Сент-Джон, записанную издательством «Дом истории» в 2024 году. Текст читала Наталья Казначеева.